37 сошли со струны господа капитан доложила пилот ури поморщилась вот зачем озвучивать очевидное как будто кто-то на корабле не почувствовал этого Оно понятно что так положено но иногда дурацкие правила бесят спасибо Лиция, я заметила девушка не стала проявлять свое раздражение занимайте место в ордере выполняю Естественно, выполняешь, куда тебе деваться, подумала Ори. Последние несколько месяцев она постоянно находилась во взвинченном состоянии. Дикарь измучил ее. Девушка буквально стала одержима им. Невозможно было ни спать, ни бодрствовать, он всегда присутствовал где-то рядом. Его высокомерный, раздевающий взгляд преследовал, где бы она ни находилась и что бы ни делала, Этот взгляд сверлил ее, Ощущения были настолько реальны, что девушка испуганно оглядывалась, чтобы в очередной раз убедиться, что это всего лишь плод ее воспаленного воображения. Отсюда и постоянное раздражение. Хотелось действовать. Не помогали ни высококлассные специалисты-психологи, ни развлечения, ни светские рауты. Желание было одно – Быстрее найти этого ублюдка и заставить его валяться в ногах. Мать была непреклонна, но и права. Глупо нестись, сломя голову в неизвестность, особенно сейчас. Снова старейшины руководящие верхушки доигрались. В очередной раз перегнули палку. Империя ощетинилась против Эленти. Всех депортировали в родные пенаты за редким исключением тех, состоял в законном браке с гражданами империи, но при этом не имел доступа к ключевым руководящим постам. Проще говоря, Эленти одномоментно лишились влияния на территорию империи. Казалось бы, надо правильно оценить ситуацию и не усугублять, вновь начиная строить правильные отношения. Однако эти выжившие из ума старухи вместо этого ввели полное эмбарго. Ну маразм же! Правильно говорит мама, что давно пора этих старых маразматичек отправить в бездну. Так ведь и до очередного геноцида доиграться можно. Прошли времена, когда была возможность действовать с прямолинейностью дредноута. Тут тоньше надо. Содружество уже давно не нуждается в ленте. в одночасье их раса, скорее всего и не заметят. А если и заметят, кто не расстроится. Уже даже самым тупым стало ясно, что как источник технологий Эленте давно не воспринимается. Империя тому доказательством. Все филиалы корпорации нейротех национализированы, а специалистов и своих хватает. И если уж быть до конца откровенны, то пора признаться, что Эленте как специалисты давно ничего не стоят. Мозги протухли. Все новинки – это результат деятельности кого угодно, но не эленте. Так что надобности в их расе отсутствуют в принципе. Скорее, они сами нуждаются в содружестве, а не наоборот. Аналитики клана провозились долго. Оно и понятно. События, произошедшие в империи, не позволяли сделать это быстро. Приходилось изыскивать другие пути для сбора информации. Тех безграничных возможностей, которые давали деньги и связи, разом не стало. Однако надо отдать должное. Девчонки из аналитической службы клана не зря полировали задницы на своих местах. Дело свое они знали. Хоть и долго возились, но информация была собрана. Теперь Ори знала про своего врага все, Ну или практически все. Скорее даже все, что было доступно на данный момент. И картина вырисовывалась интересная. Появившись из ниоткуда, этот дикарь оказывается на Сууке, где попадает в лапы морийцев, которые скрытно вели незаконную добычу полезных ископаемых на планете, считающейся заповедником. Марицы не стали долго разбираться и сделали попытку пристроить парня в рабские загоны. Но вмешались имперцы. Таким образом, Леонов становится гражданином империи. Там вроде была какая-то любовная история с девушкой из экипажа корабля, который спас дикаря из рабства. Через эту девушку и произошло знакомство с отмороженным на всю голову Пилсом Вегой. Но это всё Ори и так знала, кроме разве что истории с морейцами. Далее она сама наделала кучу ошибок. «Ведь что и стоило заполучить парня себе в группу курсантов?» «Вот где она могла развернуться. Можно было бы сгноить его в лучшем виде, но вместо этого она взяла тупого ублюдка Пилса. Ошиблась, чего уж тут. Себе-то не соврёшь. Интересно, что было потом? Казалось бы, добилась своего. Успела расправиться с дикарём, но не тут-то было». Дальше дикарь начинает действовать нерационально. Как выяснилось, после того, как он принял гражданство, по воле случая ему везет оказаться в качестве подопытного, вследствие чего ему достается экспериментальная нейросеть. Таких симбионтов даже у Эленти теперь нет, немного не успели. В данный момент и далее эта технология недоступна, так как является с некоторых пор собственностью империи. Тогда становится понятной та скорость, с которой Леонов поглощал знания. К тому моменту, как Кори добилась своего, и он был отчислен из школы базы резерва, она, в смысле школа, ему уже и не требовалась особо. Все необходимое он уже имел. Но поступил странно на взгляд девушки. Зачем он перебрался во фронтир? Ведь в метрополии безопасней, Да и работу найти легче легкого. Пилоты нужны всем, а хорошие пилоты тем более. А ведь дикарь, надо признать, был хорош в этом. Чего уж теперь. После того, как по-дурацки погиб Пилс, папаша рвет и мечет. Это тоже доподлинно известно. Дон Вега не успокоится, пока не найдет обидчика. Но дикарь вместо того, чтобы отсидеться в самом безопасном месте империи, отправился во фронтир, где его достать легче легкого. Но это, на взгляд, самой Ори. На деле же вышло, что такого не только она, но и сам Дон Вега не ожидал. Но какой нормальный человек будет прятаться там, где его найти проще всего? Однако сработало. Этот пранера блестяще подтвердил сразу две специальности и, что еще удивительнее всего, нашел работу. В Ире по отчетам аналитической службы это сделать невозможно. Шахтерские корпорации полностью контролируют систему, однако, как выяснилось, если и контролировали, то не до конца. Пристроился парень на свалку военных кораблей, где и проработал около года, Видимо, удачно поработал, так как в итоге заимел свой корабль. Он и сейчас в тех местах мелькает часто и все больше с добычей. Его там знают как удачливого капитана транспорта находка. Вот же гад. Все ее усилия пустил в бездну. Но ничего. Империя перекрыла только центральные миры. А во фронтире Эленте появляться не запрещено. Ури готова ждать сколько угодно, но дождется этого мерзавца и вот тогда. «Госпожа капитан, на подскане что-то странное!» Голос пилота оторвал Ури от размышлений. «Что ты мямлишь, недотёпа? Учись четко и ясно формулировать доклад. В чем заключается странность? Местная богиня Елазна явила свой лик?» «Простите, госпожа, только что активировался портал». И что? Рожай уже! Я не знаю, как объяснить. Ори сделала глубокий вдох, беря свое раздражение под контроль. Негоже капитану так себя вести. Успокойся, милая. Давай по порядку. Что тебе показалось странным? Понимаете, госпожа, начала объяснять ситуацию молоденькая девушка-пилот. Она была совсем юной, еще и 25 циклов не прожила. Сам факт того, что портал сработал, вызывает недоумение. Поясни. Когда конвой, в составе которого мы двигаемся, подошел к порталу, кроме нас в системе никого не было. Ты хочешь сказать, что никто не смог бы пройти вслед за нами, чтобы сойти со струны прямо сейчас? Именно. Действительно странно. А на подскане что? На подскане вообще все непонятно. Там странные сигнатуры, я таких еще не встречала. Ты еще много чего не встречала. включая тактическую схему, посмотрим, кто там у нас. Но пришлось признать, что растерянность пилота вполне закономерна. На схеме четко высвечилось пять сигнатур. Удивительно было еще и то, как они появились. Отмотав запись немного назад, Ури поразилась. Неизвестные корабли появились с интервалом 15 секунд каждый. В содружестве в целях безопасности движения этот интервал был установлен на отметке в 20 минут. Это было сделано для того, чтобы исключить столкновение. Мало ли кто замешкался или какая неисправность не дает запустить маршевый двигатель. Так вот, за 20 минут любой корабль выйдет из опасной зоны, Даже двигаясь по инерции, которая сообщается сошедшему со струны к кораблю по умолчанию. А тут 15 секунд. Считай, что одновременно. Чуть больше минуты и флот уже в сборе. Поразительная выучка и точность в расчетах. Но самым примечательным были сами корабли. Только что вывалившиеся из гипера. Всего их было пять. Один самый большой, который появился последним... имел сигнатуру по характеристикам равную линкору, но разгонялся так, что и самый современный линейный крейсер повторить бы такого не смог даже на форсаже. От этой сигнатуры веяло неимоверной мощью. Сигнатуры остальных были идентичны до мелочей. Значит, корабли однотипные, по характеристикам похожи на крейсерские, но скорость разгона снова поражала. Не каждый фрегат может такой похвастать. Курс этого явно единого подразделения лежал на перехват конвоя. Не нужно быть гением, чтобы это понять. Расчеты из кино показывали, что столкновение произойдет через полтора часа. А судя по тому, как нагло и прямолинейно действовали неизвестные, они уверены в том, что охрана конвоя им не помеха. Внимание по кораблю! Отключилась Ори к общесудовой связи. «Боевая тревога! Корабль к бою приготовить! Пилот! Связь со старшим конвоя! Быстро!» «Связь установлена!» Лицо старшего конвоя было обеспокоенным. Это был пожилой Эленте. Ошибка природы. Но человек опытный. «Слушаю вас, леди Риори. Только давайте быстро. У меня, знаете ли, сейчас много дел». «Вы забываетесь, капитан, я ведь могу вам испортить послужной список. Перед вами представитель уважаемого клана». «Сдается мне, леди, — усмехнулся пожилой капитан, — ваша угроза уже не имеет никакого значения. Что вы имеете в виду? Вы слышали что-нибудь о пропажах кораблей? О странных пропажах?» Урина хмурилась. Что-то такое она слышала. Слухи ходили разные, но корабли часто пропадают. В этом нет ничего необычного. Космос есть космос, опасностей в нем хватает. Слышала, и что? Похоже, вы не до конца понимаете, в какую задницу мы попали, леди. Корабли часто пропадают, капитан. Это верно, но не бесследно. Я говорю о кораблях, пропадающих в безопасных, как считается, зонах. Это разные вещи. Не понимаю, о чем вы. А я и не удивлен. Вы же все великие поголовно. Куда вам до наших проблем? Я вас попрошу выбирать выражение. Да плевать мне на ваши выражения. Разозлился старшина конвоя. Вы меня слышите? Корабли пропадают. Пропадают в безопасных зонах. И никаких следов. Это не единичные случаи, а уже закономерность. Мы с вами как раз находимся в зоне, где зарегистрировано максимальное количество пропаж. А вон те сигнатуры на подскане, как мне кажется, являются причиной этих пропаж. Я, конечно, постараюсь что-либо сделать. Может, хоть задержу их на какое-то время. но не питайте себя напрасными надеждами, леди. У вас новейший и, похоже, модернизированный эсминец. Может, хоть вам удастся выскочить из этой заварухи. Конвой обречен. и Я в этом почему-то не сомневаюсь. А вот вам надо постараться выжить. Вы достаточно высокопоставленная особа, Может, хоть вас услышат, когда вы донесете до совета то, что здесь произойдет в ближайшее время. Не рано ли вы сдаетесь, еще ничего даже не началось. А я и не сдаюсь, если вы сейчас находитесь на командном посту, то должны видеть, что три моих линейных крейсера уже идут на перехват предполагаемой угрозы. Скоро вы все сами увидите. Но мой вам совет. Не геройствуйте и никого не ждите. С этой минуты весь конвой, кроме охраны, действует на свой страх и риск. Каждый сам за себя. Начинайте разгоняться на выход уже сейчас. Если вам повезет, то вы доберетесь и расскажете о том, что увидите. На этом я прощаюсь. Удачи вам, леди. Она вам понадобится. Я для этого приложу все усилия. Прощайте. «Связь отключилась?» «Госпожа капитан!» «От старшего конвоя поступила общая команда. Максимальный разгон на выход. Весь конвой начал разгон. Ордер ломается. Жду ваших указаний». Ури медлила задумчиво, глядя на тактическую схему. «Что если старший конвой оправ? «Трусом и паникером он не выглядел, в отличие от того стада», в которое сейчас превратился конвой? Что если его уверенность имеет под собой основание? Что если появившиеся на подскане корабли – это новый враг? То, что это не пираты однозначно, такой техники они не имеют, да и странности появления как бы намекают. Госпожа капитан, поступают вызовы с грузовых кораблей, «Они просят принять экипажи на борт. Что им ответить?» Все корабли бывшего конвоя ускорялись кто как мог. Лидером во всем этом был пассажирский лайнер. Оно и понятно. Во-первых, он был достаточно быстрым, не уступал по скорости линейному крейсеру. А во-вторых, на борту у него не менее нескольких тысяч пассажиров. Капитан лайнера поступал верно, используя всю мощность двигательной установки, старался сократить расстояние до выходного портала. Грузовики же были обречены в случае нападения. Ури приняла решение. Приготовить бот к вылету, подобрать максимально возможное количество гражданских и из расчета мощности установки жизнеобеспечения, инженерная служба, на вас готовность двигателей к экстренному разгону. УФК в работу. Совесть не позволяла боевому пилоту, которым являлась девушка, бросить гражданских на произвол судьбы. Она решила вывести максимальное количество соотечественников.